В столовой часы прозвонили пять раз. Антон Петрович с огромным трудом, дрожа и кутаясь в клетчатый плед, поднялся, и опять задумался и вдруг топнул ногой, как топнул Людовик, когда сказали ему, что пора ехать на шепот. Ничего не поделаешь. Казни избежать. Нужно пойти мыться, одеваться. Чистое бельё и новый чёрный костюм. И, вставляя запонки в манжеты рубашки, Антон Петрович подумал, что вот через два-три часа эта рубашка будет вся в крови, и вот тут будет дырка. Он погладил себя по блестящим волосам, которые спускались тропинкой по теплой груди, и стало так страшно, что он прикрыл ладони у глаза с какой-то трогательной самостоятельностью. Всё сейчас в нём движится, пульсирует сердце, надуваются лёгкие, бежит кровь, сокращаются кишки. Это внутреннее, мягкое, безозащитное существо, живущее так слепо, так доверчиво. Это нежное анатомическое существо. Он ведёт ну бой на убой. На убой. Он крикнул, влезая в холодную белую темноту рубашки, и потом уже старался не думать ни о чём, выбирал носки, галстук, замшевым москутком неловко чистил башмаки. Ища чистый платок, он набрёл на палочку румян, и взглянув в зеркало на своё ужасное, бледное лицо, он осторожно повёл липкой этой палочкой по щеке. Вышло сперва ещё даже Он лизнул палец, потёр щеку, пожалел, что никогда не посмотрел хорошенько, как мажутся дамы. Но щека как появился лёгкий кирпичный налёт, ему показалось, что так хорошо. Ну вот я. Я готов, сказал он, обращаясь к зеркалу. И мучительно зевнув, зеркало залилось слезами. Быстро дёргая руками, он надушился. Разложил по карманам бумаги, платок, ключи, самопишущее перо, нацепил монокль. Жалко, что нет хороших перчаток. Такая и была, новенькая, пар, ну, Но левая вдолела. Он сел в гостиной перед письменным столом, положил локти на стол и стал ждать, глядя то в то окно, в том часы в складной кожаный ранец. А утро было чудесное. В высокой липе под окном беседовались воробьи. Голубая бархатная тень сплошь покрывала улицу, а крыши там и сям заиграли серебром. Антону Петровичу было холодно и невыносимо болела голова. Хорошо бы хватить конейку. Нику в доме нет. Дом уже не жилой, хозяин уезжает навеки. Ах, пустяки. Вытребуем спокойствия. Сейчас раздастся парадный звонок, нужно быть совершенно спокоен. Вот-вот. Сейчас грянет звонок. Они уже опоздали на 3 минуты. Может быть, не придут? Такое длинное летнее утро. Да, они не придут. Это хорошо. Он подождёт ещё полчаса, а потом завалится спать. Антон Петрович широко разинул рот. Приготовился выдывить цельный ком зевоты, хрустнул в ушах, вздул из-под нёбом, и в этот миг загремел звонок. И судорожно проглотив недовершённый зевок, Антон Петрович прошёл в переднюю, отпер дверь, и Метюшин и Гнушки приступили порог. Пора ехать, сказал Метюшин, глядя в упор на Антона Петровича. Он был в своём всегдашнем фисташкового цвета костюме.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 что судьба вмешается, престановит, спасёт. Антон Петрович Потаропис позвал Метюшина с передней. Он быстро вытер руки и вышел к ним. Да-да, я готов. Идёмте. Нам придётся поездом ехать, сказал Метюшин, когда они вышли на улицу. А то прикатим на такси в глухой лес сдыщ да в такую рань, может показаться подозрительным, шофёр донесёт. Антон Петрович, пожалуйста, не трусь. Я не трушу? Какие пустяки? ответил Антон Петрович и беспомощно улыбнулся. Гнушки, который до тех пор всё молчал, шумно высморкался и деловито проговорил: "Доктора привезёт наш противник, а о дуэльных пистолетах мы не нашли, зато достали два одинаковых браунинга". Таксимотор, который должен был их вести на вокзал, они сели так,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 Вдруг сказал Антон Петрович, сжав зубы и зивнув только ноздрями. Он подумал, чтобы ещё сказать что-нибудь непринуждённое, небрежное. На улице хуже много народу, сказал он и добавил, хотя ещё очень рано. Метюшин и тёщены гнушки молчали, опять живот. Господи. На вокзала не прикатились скоро.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 Он выбрал монету на ладони и передавая её протапщице, сказал что-то, от чего та засмеялась. Берг засмеялся тоже. Он стоял, слегка растови ноги, покачиваясь с каблуков на носки. Он был в сером фланелевом костюме. "Пойдём так", сказал Метюшин, "а то неловко проходить рядом". Какое-то оцепенение нашло на Антона Петровича. Ничего не сознавая, он влез в вагон, сел у окна, снял шляпу.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 труп бы опять не зевнуть ноют челюсти если удерживаться выступают слёзы он сидел повернувшись лицом к окну и слушал как колёса выстукивают на убой на убой на убой советую вам вот что вдруг обратился к нему гнушки стреляйте сразу целитесь я вам советую в центр его фигуры больше шансов всё дело в счастье и сказал нитюш Попадёшь, хорошо, не попадёшь ничего, он тоже может промахнуться. Настоящая дуэль, собственно говоря, начинается после первого обмена. Тут уж, так сказать, начинается самый интерес станции. Опять тронлись. Почему они его так мучают? Сегодня немыслимо умереть, совершенно немыслимо. Что если упасть в обморок? должен быть хорошим актёром. Что предпринять? Что делать? Такое дивное утро. Антон Петрович. Прости, что я тебя спрашиваю, сказал Метюшин. Но это важно. У тебя ничего нам нет передать в смысле бумаг, писем, что ли, завещания? Это всегда так делается. Антон Петрович покачал головой. Оправдасно, сказал Метюшин. Мало ли что может быть Вот мы с Генрихом уже приготовились к тому, чтобы пожить в тюрьме. Дела у тебя в порядке? Антон Петрович взднул, он говорить больше не мог. Единственный способ удержаться от крика было смотреть на мелькающие сосны. Нам сейчас вылезать, сказал Гнушки и встал. Мятюшин встал тоже. Антон Петрович, стиснув зубы, на половину поднялся, но от толчка поезда снова присел. Выходить, сказал Митюшин и повернул рукоятку дверей.